Он не хотел пережить новое разочарование. «Я даже не помыслю опять взяться за свою летпись запальчиво ответил он Мусе. «Я уничтожил весь собранный мной материал. Ты это знаешь». «А твоя академия может в короткий срок снова собрать нужный тебе материал», — спокойно ответил Муса. «Из моих материалов многое тоже может тебе пригодиться». Я охотно подберу их для тебя. Правда, сохранить с тобой связь будет нелегко. Продолжал он с померкшим лицом. Кто знает, в каком уголке земли придется мне искать приюта, когда я лишусь твоей защиты. Сначала Родриго не понял. Затем он поспешил успокоить друга. Что это ты придумал? Само собой, разумеется, ты тоже поедешь со мной... — Сегуэнцу? Муса просиял, однако правила мусульманской вежливости предписывали ему не соглашаться сразу. — Не сочтут ли мое пребывание в Сегуэнском епископском дворце неуместном? Обрезанный домочадец вызовет немалое осуждение твоей паствы. — Пускай. — Коротко и угрюмо ответил Родриго. — Широкая счастливая улыбка все еще освещала некрасивое лицо продолжавшего говорить Мусы. Позволь обратить твое внимание еще и на то, что теперь тебе особенно туго придется со мной. Ведь я не отступлю от тебя, пока ты снова не сядешь за свою летопись. Уже сейчас, в то ледо, Муса подзадоривал друга и все время втягивал его в длительные историко-философские споры. Он стоял перед налоем, что-то царапал и бросал через плечо. Не случайно то, что нам, мусульманам, пришлось отказаться от Толедо, когда город был, можно сказать, уже у нас в руках. Наше время, золотое время нашего могущества, к сожалению, прошло. И внутренние раздоры, которые отозвали халифа накануне полной победы, еще не раз повторяться. Это также же не приложено, как математические законы Аль-Хорезма. Мухаммед бен Муса Аль-Хорезми Выдающийся узбекской математикой-астроном IX века родом из Хивы Мусульманская мировая держава При всей ее внешней мощи одрехлела. Она непрочна. Как Мусай ожидал, Родриго пошел на эту приманку. — Ты решаешься сказать, что ваше время прошло, — возразил он. — Но ведь вы победили. Наше войско уничтожено. Ваша граница подошла к самому Толедо, ваш гордый халиф. «Заставляет дона Альфонсо платить вам дань!» Он разгорячился. «Государство мусульман идет на убыль. Золотое время мусульман прошло. Три раза за последнее столетие выступали мы против вас с таким войском, какого не видел еще мир». 500 тысяч христианских рыцарей погибли в этих крестовых походах и тысячи тысяч прочего христианского люда не говоря уже о моровой язве болезнях и нищете на родине у христиан а святой град и по сейчас еще как и сто лет назад в ваших руках и ты жалуешься что ваше царство приходит в упадок Муса вежливо возразил. Ты притворяешься менее мудрым, чем ты есть на самом деле, мой высокочтимый друг. Ты втискиваешь историю нескольких десятилетий или одного столетия в тесные рамки и рассуждаешь так, словно это замкнутый период. Но ведь не собираемся же мы, и ты, и я, описывать только сегодняшний день и чуточку вчерашнего. Ведь мы же стремимся установить смысл событий, мы хотим уяснить себе ведущую линию происходящего и, как исты и божьи разведчики, указать ее будущим поколениям. И вот, к сожалению, выясняется...